Глава 4. «Ладан и кровь». «Мы должны идти по пути, политому кровью. Мы не имеем никакой другой альтернативы». Гамаль Абдель Насер. «Дафар – самый южный оманский регион. На западе он граничит с Йеменом и отрезан от основной части Амана каменистой пустыни Джидат Аль-Харасис». Главные дафарские города Салала, Така, Мирбат, Рахьют, Далкут и Аль-Муксайл расположены на прибрежной равнине. Сама равнина окружена тремя хребтами гор, за которыми нечто сменяется песками рубль -Хали. С точки зрения ландшафта и климата Аравия представляет собой относительно целостный регион, жаркий и пустынный. Но Дафар – единственная часть Джазиры, где с июня по сентябрь льют дожди. Их приносят муссоны, дующие с Индийского океана. В сезон дождей над горами висит туман, и скудный аравийский пейзаж преображается. Дафар утопает в зелени, но это далеко не единственная его особенность. Помимо уникальных физико-географических характеристик, Дафар обладает культурной спецификой. Местные жители известны как Джабали – горцы. Они не арабы и преимущественно сунниты, а не ибадиты, в отличие от большинства аманцев. Самые крупные этносы и племена Джабали – Кара, Шахру и Махра – Считали себя первыми обитателями Аравии, говорили на южноаравийских языках и традиционно разводили коз. Джабали держались независимо от арабов и смотрели на них свысока. Вплоть до второй половины XX века махрани признавали власть соседних государств: Амана, Йемена и КСА. Дафар называют жемчужиной Аравии, а его центр – Салалу – парфюмерной столицей Аравии. Этот регион издревле славится ладанными рощами. В римскую эпоху Салала была крупным морским портом, и ладан везли в Европу, сперва на кораблях до Йемена, потом по Красному морю до Акабы, затем верблюжьим караваном через Палестину до Средиземноморского побережья и, наконец, оттуда в Рим. Неудивительно, что на Западе благовония стоили очень дорого. Римский император Нерон, по легенде, в 1965 году проявил верх расточительности. Он безутешно скорбел по любимой жене Паппее и приказал в день ее похорон сжечь годовой запас ладана Наряду с Джабали, Дафар населяли племена Худам и Бахари. Первое состояло из людей африканского происхождения, чьих предков привезли в Аравию в качестве рабов. Члены второго племени занимались рыбной ловлей. Его название образовано от слова «бахр» от Арабского моря. Религиозная элита была представлена кланом Хавашим, который в незапамятные времена переселился в Дафар из Йеменской области Хадрамут и, по легенде, вел свой род от пророка Мухаммеда. Внутри и вовне указанных сообществ царила строгая иерархия. Смешанные браки не приветствовались. Группам, занимавшим низшую ступень иерархии, например, худдам, запрещалось иметь оружие. Отголоски этой социальной дифференциации слышны в регионе и поныне, но с ней упорно боролись. Сначала это были султаны Маската, которые хотели ослабить местные элиты, а потом дафарские политические активисты. Для последних племенная иерархия была пережитком прошлого, который не вписывался в дивный новый мир арабского социализма. Саидиты захватили Дафар лишь в 1829 году. С тех пор султанский наместник регулярно подавлял бунты и часто прибегал к британской помощи. Мятежники, напротив, обращались за поддержкой к османской империи. Хронические конфликты между дафарцами и их лидерами Маскатом, англичанами и турками закрепили за дафаром дурную репутацию. Саид бен Таймур был первым султаном, который занимался в этой провинции чем-то кроме войны. С 1940-х годов он жил в Салале, туда же перебралась и свита монарха. Первой супругой Саида стала девушка из Альмашани, влиятельной семьи джабалийского племени Кара. После смерти жены в 1936 году правитель заключил брак с ее двоюродной сестрой Мазун, которая родила султану наследника Кабуса. Но дафарцы не доверяли Саиду. Если в центральном омане он делегировал власть шейхам и платил племенам за верность, то в Дафаре выстроить такие отношения не удавалось, несмотря на союз саидитов и аль-Машани. После безуспешных попыток задобрить местных вождей, султан решил, что Дафар – это колония, которую надо держать в ежовых рукавицах. Султанские наместники выбивали из Дафарцев налоги, даже не думая развивать этот регион, либо интегрировать его в общегосударственную экономику. Население роптало, но ничего не менялось. На заре 1960-х годов народ обнищал, налоговый режим губил скотоводство и рыболовство – главные источники средств к существованию для большинства Дафарцев. Сборщик, налогов ежегодно забирали каждую пятую козу в провинции. Губернатор Рахюта увеличил пошлины для рыбаков. Немногочисленные товары, экспортируемые из Дафара, например, духи и топлёное масло, подвергались гораздо более высокому налогообложению, нежели товары, экспортируемые из прочих районов Амана. Дафарцы искали работу в других странах Халиджи, там, где на деньги, вырученные от продажи нефти, строились целые города. Из всех монархий Аравийского полуострова Аман обладал наименьшими запасами черного золота. Консерватизм и скупость султана лишь усугубляли ситуацию. Встревоженный массовой миграцией Саид ввел разрешение на въезд и выезд из страны. Такие документы выдавались неохотно и стоили дорого, поэтому подданные, сумевшие вырваться за рубеж, редко возвращались домой. Но дафарцам и тут не повезло. Обычно они не могли даже получить паспорта, ведь для этого надлежало поехать в Маскат, а путешествие требовало времени и денег. Кроме того, жители Дафара не имели образования, которое позволило бы им найти престижную работу. Однако дафарцы все равно покидали родину, и не всегда законно. В заливе они трудились на самых низкооплачиваемых должностях. Вообще масштабы миграции из Омана в 1950-60-х годах впечатляют. Так, в 1965 году только в Кувейте работало около 20 тысяч аманцев. В 1971 году, уже после репатриации при султане Кабусе, в Бахрейне находились свыше 10 тысяч человек 28 – 28% всех экспатов в королевстве Бахрейн. Даже в 1975 году, когда программа нефтяных разработок превратила Оман из экспортера рабочей силы в ее импортера, за границей остались 38 тысяч султанских подданных 28 – 28% «Аманцев». Эти цифры свидетельствовали о масштабе экономических проблем в султанате, а экономические проблемы, в свою очередь, порождали недовольство монархам. Аманская оппозиция формировалась за рубежом, в тех странах, где амансы работали и вступали в различные политические организации. Наиболее значимой из этих организаций было движение арабских националистов «ДАН», основанное в 1952 году в Бейруте палестинцем Жоржем Хабашем. Изначально ДАН являлась группой студентов, приверженцев палестинского дела. Затем оно стало продвигать идеи панорабизма и социализма и в 1960-х годах трансформировалось в международную организацию с филиалами в ряде арабских стран. Палестинское отделение ДАН с 1967 года известно как Народный фронт освобождения Палестины, НФОП. Его террористы под руководством Хабаша причинили вред многим государствам, в частности Израилю и Хашемитской Иордании. Именно в Дан дафарцы познакомились с социализмом и панорабизмом. В 1963 году члены Йеменской ячейки основали Национальный фронт освобождения, НФО, и спустя четыре года при поддержке Насера провозгласили Социалистическую народную республику Южного Йемена через границу от Дафара. Одни дафарцы проникли сенасеровской пропагандой и примкнули к движению против британского колониализма, другие наладили контакты с изгнанными сторонниками имама, их сплотила ненависть к султану Саиду. Эти оппозиционеры ратовали за создание независимого дафара, подобно тому, как их новые друзья-теократы мечтали о суверенном имамате. Фронт освобождения Дафара, ФОД, учрежденный в 1962 году, объединил оба лагеря: и социалистов, связанных с Дан, и сепаратистов с исключительно Дафарской повесткой. Их возглавил Мусалем ибн Нафль. Шейх племени Бейт-Катир, уволенный из султанской армии. В 1963 году он организовал первую вооруженную акцию дофарского восстания – нападение на грузовик Petroleum Development Amman на дороге, ведущей из Салалы в Тумрайт. Ибн Нафль рекрутировал в свои отряды соплеменников. Оружие ему присылал из Саудовской Аравии брат опального имама Талиб Ибн Али Альхинави. Новобранцы проходили военную подготовку в Саудии и Ираке, где правил генерал Абдель-Карим Касем поклонник Насера, свергнувший династию хашемитов. В 1964 году в Дафаре резко участились нападения на транспорт и объекты Petroleum Development Oman, а также на британских солдат и сторонников султана. Наконец Саид отправил в Дафар армию, дабы подавить то, что начинало выглядеть как первая фаза восстания. 1 июня 1965 года в Амане состоялся первый съезд ФОД. Он набрал исполнительный комитет из 18 человек, включая Юсуфа ибн Алави, представителя ФОД в Каире, и Мохаммеда Ахмада Аль-Гасани, шейха Кара. Вместе с Мусалемом Ибн-Нафлем они образовали верхушку ФОТ. Вскоре иранская разведка перехватила на реке Шат-эль-Араб лодку с дафарцами, которые возвращались из Ирака, где они тренировались в Оман. В лодке также обнаружили партию оружия для ФОТ. Арестантов перевели в Маскат и допросили. 18 июня в Салале и окрестностях начались аресты. Дафарские боевики были шокированы, ведь теперь султан знал об их существовании. Но правитель и его советники решили, что роковой удар по зреющему мятежу уже нанесен, и успокоились. До конца 1965 года повстанцы периодически атаковали транспорт на дороге Салала-Тумрайт и даже перекрывали ее, чтобы отрезать Дафар от основной части Амана. Однако Саид не ассоциировал эти инциденты с надвигающейся бурей. В апреле 1966 года на султана было совершено первое покушение, монарх осматривал лагерь Дафарского ополчения, и регулярные вооруженные формирования набирались от имени султана из числа местных жителей для поддержания порядка в Дафаре. Под и готовился принять приветствие отличной гвардии. Но внезапно в него выстрелили два гвардейца, оба промахнулись, испуганного Саида срочно увезли во дворец, расследование выявило членов ДАН среди султанских слуг и телохранителей. Сам правитель после покушения не появлялся на публике, что породило слухи о его гибели. Между тем ФОД постепенно захватывал контроль над Дафаром, британские и аманские вооруженные силы с переменным успехом блокировали линии поставок оружия из Саудовской Аравии и Йемена, но мятежники всегда изыскивали обходные пути. База ФОТ для проведения операций на западе Дафара располагалась прямо возле Йеменской границы, в деревне Хауфа. Султан боялся не только покидать дворец, но даже выходить на террасу. Вокруг Салала был возведен забор из колючей проволоки. Вместо того, чтобы искать и наказывать преступников, аманская армия реагировала на действия повстанцев стихийными репрессиями против местного населения. Конечно, это не прибавляло популярности ни Саиду, ни его английским покровителям. Ключевым событием в развитии дофарского конфликта стал уход британцев из Адена и создание в ноябре 1967 года Народной республики Южного Йемена. В новом государстве заправлял Национальный фронт освобождения – НФО – самая радикальная из всех Йеменских националистических организаций, которые вели партизанскую войну против англичан. Британцы покинули Аден вынужденно и поспешно. Их план по преобразованию протектората в полуавтономную Федерацию Южной Аравии провалился. Аденское восстание, организованное НФО осенью 1963 года, переросло в войну за независимость Южного Йемена, итогом которой стало провозглашение Суверенной Народной Республики Южного Йемена. Ее автономия означала, что теперь ФОД будет получать поддержку от йеменского правительства, а вместе с тем и возможность изгнать англичан и свергнуть султана Саиды. Интересно, что социалистический Южный Йемен ориентировался не на Насеровский Египет, а на СССР и Китай. Во многом это объясняется тем, что в июне 1967 года Израиль разгромил арабские войска в Шестидневной войне, а командовал арабами именно Насер. Южный Йемен быстро наладил отношения с СССР и Китаем. По Аравии бродил призрак коммунизма. США и Великобритания восприняли советское влияние как прямую угрозу своим интересам в стратегически важном регионе залива. Дафарское восстание приобрело для Вашингтона и Лондона весьма зловещую окраску. Многие западные политики верили в эффект домино, политическую теорию, согласно которой падение одной страны под напором социалистов, автоматически подталкивает к этому соседние режимы. Таким образом, в случае победы ФОД увлек бы за собой в соцлагерь сначала весь Оман, а затем и пробританские договорные государства. Дафарскую костяшку расшатывали Йемен, СССР и Китай. Первый обеспечивал повстанцев людьми, второй – оружием, а третий – идеологией. Китайская революция 1949 года разразилась в условиях доиндустриального общества, где капитализм был представлен слабо. Коммунистическая партия Китая уделяла гораздо больше внимания политической роли крестьян, нежели КПСС, которая, напротив, подчеркивала ключевую роль городского рабочего класса – пролетариата. Следовательно, китайский опыт было бы легче применить к В своих первых публичных заявлениях Фот делал упор на борьбу против двойного колониализма – британского господства над арабскими землями и арабского правления в Дафаре. Эта позиция сдерживала раскол внутри ФОД между теми, кто считал Дафарскую войну локальной, и теми, кто видел ее частью социалистической революции на Ближнем Востоке. В 1968 году социалисты одержали верх. На втором съезде ФОД в сентябре 1968 года исполнительный комитет сменило генеральное командование. Мохаммед Ахмад Аль-Гасани занял должность генерального секретаря. Два других лидера Юсуф Ибн Алави и Мусалем Ибн Нафль не разделяли социалистических взглядов и потому были отодвинуты. ФОД переименовал себя в Народный фронт освобождения оккупированного Арабского залива НФОААЗ. Арабский залив – арабское название Персидского залива, которое возникло в 1960-х годах на волне панарабизма и соперничества арабских стран с Ираном, и разработал революционную программу, основанную на марксизме-ленинизме. Организация задалась целью не просто отвоевать у султана Дафар, но и провести серию радикальных реформ, упразднить племенную систему, отменить рабство, эмансипировать женщин и т.д. В 1970 году у НФОАС появился филиал на северо-востоке страны – Народный фронт освобождения Амады и Персидского залива, (НФОПЗ). Как следовало из этих названий, организация собиралась действовать не только в султанате, но и в договорных государствах – Бахрейне и Катаре. Боевиков готовили в Йемене, Ираке и лагерях палестинских беженцев, разбросанных по Иордании, Ливану и Сирии. В течение 1969 года мятежники установили контроль над западным Дафаром. Теперь они могли приступить к реализации своей политической программы и беспрепятственно взаимодействовать с йеменцами через границу. Из Южного Йемена ввозили оружие и боеприпасы, а обратно увозили раненых для оказания медицинской помощи. Оружейные поставки осуществлялись через китайскую военную базу в йеменском городе Эль-Мукала. Из Йемена дафарские активисты летали на учебу в Китай. Бунтовщикам очень нравились идеи Мао Цзэдуна о том, как притворять в жизнь крестьянскую революцию. Тем более, что «Красная книжечка» товарища Мао была вовремя переведена на арабский язык. К марту 1970 года мятежники заняли почти весь Дафар, кроме Салалы. В июне они атаковали правительственные силы в городах Центрального Амана, Низве и Иски, по Маскату и Матраху прокатилась волна арестов. В ходе обысков полиция обнаружила склады с оружием, предназначенных для открытия Второго фронта внутри страны далеко за пределами Дафары. Султан не мог противопоставить НФОАС ни альтернативную идеологию, ни военную стратегию. Британцы паниковали, но тут на политической арене возник младший брат правителя Тарик бен Таймур. В 1950-х годах он помогал монарху сокрушить имамат. Когда султан победил и снова занял пассивную позицию, Тарик поругался с ним, и в 1962 году был вынужден уехать из Амана. В ссылке обиженный принц начал интриговать против брата. Он хотел заключить союз с другим изгнанником талибан Ибн Али Альхинави. Подобная перспектива насторожила Малкольма Денисона, шефа аманской военной разведки. Денисом встретился с стариком и якобы сообщил ему, что Великобритания планирует дворцовый переворот в пользу сына и наследника султана Кабуса Бен Саида.